Канцерский скептически хмыкнул. Там в сезон-то знакомиться особо не с кем. Это же лечебный курорт. Там все приезжие, почти поголовно больные. Среди дам приемлемого возраста большинство приезжает лечить нервные расстройства, истерию и женские болезни. Только редкие экземпляры сопровождают немощных родственников, да и у тех обычно мало времени на знакомство и курортные романы. Вот ещё скажи, что ты себе в тот раз никого не нашёл, ехидно усмехнулся Шут. Я-то нашёл хромую воительницу на костылях и хорошенькую нервстеничку, которая после нескольких свиданий со мной чудесным образом исцелилась. Сомневаюсь, что такие варианты подойдут Мафию. В конце концов, ты не обязан искать для него подружку. Ну какая разница? Познакомится он с кем-то, ну или нет. Пусть хотя бы сменит обстановку, свежим воздухом подышит. Ну ладно, уговорил. Кантер был по-прежнему мрачен, как будто его кто-то селком заставлял ехать с мафеем на этот несчастный курорт. «Поеду. Уж сколько раз зарекался лезть в королевские игры, а потом меня опять несет на те же грабли».